Глава 21. Призыв. В то утро в храме Диюй было битком набито. Там собралась вся эта разношерстная компания военных искусников, переживших лучшие времена. Те, кто еще не достиг старости, покуда странствовали по свету, выполняли контракты, завоевывали награды и сражались на поле боя. Тайши бросила взгляд на тренировочную площадку, где в четверть силы бились Дзянь и Каза. Молодость и старость. Тайши ощутила дрожь в плечах. Надо бы скорее устроить испытание Дзяня. Будет очень плохо, если тело подведет ее прежде, чем она успеет это сделать. Тогда у мальчика не будет никаких шансов против Вечного Хана. Он не выполнит то, что требует пророчества. Откладывать испытания значило сильно рисковать. С другой стороны, чтобы стать военным искусником, нужны не только способности и сила. Великий военный искусник должен также владеть мудростью и проницательностью своего мастера. Наставник обучает наследника, чтобы придать клинку нужную форму и закалку, а также отточить и заострить лезвие. Когда Дзянь наследует ей, он станет великим мастером школы шепчущих ветров семьи Джан. Отныне семейный стиль будет зависеть от того, насколько он уклонится от ее наставлений. А еще это значило, что она умрет. Что Дзянь останется один, без наставлений, без поддержки. Это всегда было слабой стороной техники Джан, смертельным изъяном. Жесткая система и жертвы, приносимые ее семьей, порождали невероятно мощных, но умственно незрелых, плохо подготовленных к жизни военных искусников. Эта взрывоопасная смесь становилась причиной скверных решений, приносящих ужасные последствия, за которыми следовало пожизненное раскаяние. Так произошло с ее отцом. Так произошло с Тайши. Она устремила взгляд на ученика. Теперь она добровольно передаст это проклятие Дзяню прожить долгую горькую жизнь, полную сожалений, или быстро умереть молодым от огромных грубых ручищ хана. Что хуже? Тайши не знала. Она как раз предавалась утренней медитации, когда старый петух принялся орать во всю мощь. Он, видимо, был напуган, потому что издал сначала несколько булькающих звуков, прежде чем, наконец, закукарекать как положено. Вскоре присоединился молодой петух, и оба попытались друг друга превзойти. Тайши открыла глаза и раздраженно вздохнула. Одну из этих тварей определенно нужно было съесть. Она посмотрела на часы и нахмурилась. Почти полдень. Почему старый петух устроил бучу в такое неподходящее время? Обычно он не шумел по пустякам. Что-то, видимо, его взволновало. Старый петух крикнул еще раз, уже настойчивее. Правящий король еще не был готов покинуть трон. Твое время не настало, юный принц, буркнула Тайши, поднимаясь. Ее это от чего-то утешило. Она болела за старика. Нужно было отыскать того, кто встревожил петуха, пока незваный гость не передушил кур. Скорее всего, ничего особенного, но это мог быть и лесной тигр, и гигантский червь. Хищники могли расправиться с десятком кур за то время, пока она одевалась, а тайши очень рассчитывала в ближайшем цикле на домашнюю птицу. Она поднялась и некоторое время шарила ногами по земле, пока не нашла меховые туфли. Смахнув пыль и листья с коленей, она устремилась через двор к курятнику, где два петуха по-прежнему выясняли отношения. Их крики означали, что хищник пока не пробрался в курятник. Тайши надеялась, что это не гигантский червь. Слизь, которую эти твари оставляли за собой, было очень сложно отмыть, и Тайши не хотелось начинать морозное утро с холодной ванны. Может, к ней наведался какой-нибудь съедобный хищник? Она бы только порадовалась. Тайши не удивилась, встретив на полпути Бхазани и Санаю. Бхазани с самого детства не доставала хладнокровия, даже несмотря на внешнюю безмятежность. По-моему, с твоими петухами что-то неладно, сказала она. Окажи старику услугу и прирежь его. Мои петухи ведут себя именно так, как должны, ответила Тайши. Скорее всего, их взволновала какая-нибудь ерунда. Сходи, глянь, да поживее. Это явно был приказ, но Бхазани не собиралась его выполнять. А значит, Саная колебалась лишь мгновение, прежде чем поклониться. «Сейчас посмотрю, госпожа». Женщины наблюдали за тем, как ученица быстро направилась к курятнику. «Хорошая девушка», — заметила Тайши. «Достойное продолжение династии». Бхазани, казалось, не обратила никакого внимания на похвалу. «Разумеется». Тайши скрыла усмешку. «Эта женщина совсем не изменилась за сорок лет». Петухи замолчали. Воцарилась зловещая тишина, прерываемая лишь мерным пением сверчков. Из дома вышел фаузан в полурастегнутом одеянии и растрепанный. На нем был знаменитый красный стеганый жилет, который бог игроков носил еще в годы расцвета. Он вздрогнул. «Ну и глотка у этих тварей! Сколько ты за них хочешь?» «Они не продаются!» Эти слова вылетели сами собой. Затем Тайши подумала и решилась. «Дзяню нужна будет помощь в постройке коптильни». «Пришли сюда гачи на пару дней, и я отдам тебе младшего петуха». Договорились. «Мастер Линь», — позвала Саная. «Гости в северном конце столпа, на настоящих львах». Тайшина хмурилась. На всякий случай она взяла с садового столика дубинку, которая обычно убивала крыс. «Пойдем, поздороваемся». На краю плато появилась стая Дзиси. Дзянь, конечно, заметил их первым. Мальчик уже давно намекал, как ему хочется льва. Но позволить себе это Тайши не могла. Эти гигантские кошки за один прием съедали больше, чем два человека за день. Дзяню пришлось бы выбирать, кто будет есть каждый день, он или Дзиси. Огромные львы-стражи были так невероятно уродливы, что казались людям даже милыми. Но не Тайши. Дзиси было много, и это могло означать лишь одно. Тайши заслонила глаза от полуденного света короля и помахала рукой. «Урван, старый семиногий козел, что ты здесь делаешь?» Бывший конюши гияньского князя выглядел очень представительно, сидя на великолепном черном льве с длинной заплетенной гривой. пси Урван, высокий, стройный, сухопарый, обладал внешностью прирожденного всадника: Густые черные волосы, испещренные сединой, как всегда, лежали на спине, заплетенные в небрежную косу. Урван знал толк в эффектных появлениях. В наездниках всегда была масса самоуверенности и нахальства. Это сочетание одновременно притягивало и раздражало Тайши. Большинство ее любовников были именно таковы. Тайши нравился Урван. Они часто сражались на противоположных сторонах, хотя никогда не сталкивались друг с другом лично. Урвана нередко заносило не в тот лагерь, однако сердце у него было на нужном месте. Так приходилось расплачиваться за то, что он служил князю Янсо и носил его знамя. Тайши радовалась, что ей никогда не приходилось сражаться с Урваном. Она посмотрела на его волевой подбородок. Таких красавцев жалко убивать. Лев Урвана издалека производил столь же внушительное впечатление, как его хозяин, а вблизи тем более. Очевидно, он был вожаком стаи. Кудрявая грива зверя разлеталась во все стороны, как струй фонтан. Шкура переливалась и сияла, мощные мышцы играли под кожей. У льва были огромные блестящие круглые глаза и внимательный взгляд, способный подавить волю более слабого существа. Стоя перед ним, Тайши подавила желание отвернуться. Дзиси был одновременно благороден, грозен и ужасен. Тайши посмотрела на Дзяня, который с открытым ртом глазил на львов, и на Софи, которая глазела на Урвана. Она лениво махнула рукой. «Отведи свое страшилище в загон. Смотри только, чтобы лев не передушил кур. Чаю, вина. Еще рановато напиваться, но для тебя я готова сделать исключение». «Мы ненадолго», — сказал Урван. «Но, по крайней мере, чаю мы выпьем», — подхватил звучный женский голос. Тайши посмотрела через плечо Урвана и увидела Найфунь, сходившую со своего льва. Тайши слегка приуныла при виде хозяйки чайного дома. Не то чтобы ей не нравилось общество этой женщины, но Найфунь уж точно явилась не с дружеским визитом. Хозяйка чайного дома в последнее время никому не ездила просто так. Значит, произошло что-то серьезное. Найфунь, как обычно, нарядилась ярко. На ней были узкая цветастая юбка, клетчатое верхнее одеяние и несколько узорных пестрых плащей, которые трепались за спиной заодно с белыми, как кость, волосами. Две ученицы шли по бокам, осторожно поддерживая наставницу при каждом шаге. Щеки и лоб, хозяйки чайного дома, испечеряли глубокие морщины, в глазах читался расчет. Она не стала бы тратить столько сил, не будь дело важным. Вид у Найфунь был откровенно нелепый. Никто бы и не подумал, что эта разряженная старуха некогда возглавляла один из лучших чайных домов в просвещенных государствах. На свете не бывало шпионов изысканнее. Если ее чайный дом заключал контракт, он мог повлиять на исход войны. Ни один секрет не оставался укрытым от Найфунь. Впрочем, это было давно. Найфунь, как и Каза, принадлежала к золотому веку великих героев, когда мир во множестве наполняли могущественные и благородные военные искусники. Тайши сама поклонялась им, когда была девочкой. В то время стоило жить при лунном дворе, воспевая пером и языком великие подвиги людей прекрасной эпохи. Тайши глубоко и почтительно поклонилась. София, вскипяти воду для чая». Найфунь достала маленький шелковый мешочек. «Возьми мой чай с трюфелем и личи. Отличное послевкусие и для цвета лица полезно». Она бросила его софи Тайши увидела, что у девушки глаза полезли на лоб. Она раскинула руки, как будто собиралась обнять мешочек. Тайши перехватила его в воздухе и вручила дочери картографа. «Очень щедро с вашей стороны, чайный мастер. Чай у тебя всегда паршивый, Тайши. То ли ты не знаешь, что такое хороший вкус, то ли ты его не ценишь. И то, и другое. Тайши сосчитала прибывших и повернулась к дзяню». Приготовь комнаты для наших неожиданных, но приятных гостей. Накрой на стол еще для четырех человек». В доме становилось ужасно тесно. Тем не менее, общество этих двоих всегда радовало Тайши. «Вновь приношу глубочайшие извинения за то, что мы явились без предупреждения», — сказал Урван. «Но, как я уже сказал, нам придется скоро отбыть, если мы хотим добраться до следующего места назначения засветло». «Я принесу чай сюда», — произнесла Цофи, поклонилась и заспешила прочь. Дзянь протянул руку самой симпатичной из спутниц Найфунь. «Позвольте вам помочь. Меня зовут Дзянь». Это уже в четвертый раз предреченный герой. Девушка не обратила внимания на его протянутую руку и изящно соскользнула со льва, оставив Дзяня стоять в растерянности. «Бедняжка», — подумала Тайши, — «рано или поздно до него дойдет». К тому времени весть о прибытии компании и с ней целой стаи дзиси дошла до остальных обитателей храма. Прочие ученики вскоре прибежали на плато. Тайши наблюдала за тем, как огромные, уродливые звери катались по земле и шлепали друг друга лапами, точно котята. «Урван», — озадаченно сказала она, — «зачем ты взял столько сторожевых львов, если вас всего четверо? По пути нам надо кое-кого захватить с собой». Очередная загадка. «Кого?» — спросила Тайши. «Тебя», — бесстрастно ответил Урван. «Ха! Ну, удачи!» «Тайши — это важно!» «Ты знаешь, что иначе мы бы не явились вот так?» Он помолчал. «Это не просьба». Она фыркнула. «Правда? И кто меня заставит? Ты?» Урван ничуть не смутился. «Да, я. Потому что мы дружили с тех пор, как были уличной шпаной. Разве я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил?» «Только не надо наступать мне на горло. Куда мы поедем?» Урван открыл рот, словно собираясь ответить, но передумал. «Не могу сказать». «Тогда», — произнесла Тайши, — «выпей чаю, и счастливого тебе пути». «Это не он, а я к тебе обращаюсь», — произнесла Найфунь, и ее голос, обычно мягкий, теперь звучал властно, не допуская возражений. «Собирай вещи. Мы отправляемся, как только я осушу чашку». «Я...» — Тайши подавила желание топнуть ногой. «Ох, ох, кто смеет так нагло разговаривать с линь Тайши», — усмехаясь сказала Бхазани, появляясь вместе с Санаей. Я уже готова полюбить этого человека». Тайши указала на нее. «Это нарвание Бхазани. А ты — мать погруженного кулака», — перебила Найфунь, печально известная своим предательством у ворот Эуры. «Ты совершила ужасный поступок, дочка. Тебе следует попросить у Тайши прощения». Бхазани вздохнула. «Я раз десять пыталась это сделать». Найфунь повернулась к Тайши. «Прими ее извинения». «С какой стати?» «Потому что я знаю, почему она это сделала». «Неважно, почему. Я прощу Бхазани только, когда встану над ее могилой, да и то не поручусь», — заявила Тайши. «Послушай, Бхазани, это всезнайка Куа Найфунь, чайный мастер дома «Туманные мечты» в Бантуне. Бхазани подняла бровь. «Найфунь — черная ночь Син?» «Глупое прозвище», — отозвалась Найфунь. «Разве ночь бывает не черной? На самом деле, мастер Куа, — вмешался Фаузан, воздевая палец, — я нередко сражался в северных землях и могу сказать вам, что тамошние небесные огни великолепны. Лучше сядь за стол и займись делом, бог игральных костей. Повинуюсь. Фаузан одним плавным движением повернулся и отошел. Пхазани по-прежнему смотрела на Найфунь. — А я всегда думала, что вы мужчина. Найфунь пожала плечами. — Распространенное заблуждение. Но это уже не важно. Я все равно ушла на покой». Мастер погруженного кулака разглядывала пышное одеяние на айфунь, сплошь яркие, несочетающиеся цвета. «И больше не носите черное, как я вижу». Найфунь усмехнулась. «Заходи в гости, девочка. Моя коллекция чая соперничает с лучшими домами просвещенных государств». еще не помнила, когда в последний раз кто-то называл их девочками, но старшее поколение может позволить себе многое по отношению к младшему. Не стоит отказывать старикам в уважении, потому что время побеждает всех. Тайши еще раздумывала над тем, что отказала Найфунь в ее просьбе, когда Фаузан буквально налетел на Урвана. «Ах ты, седой пес! Я тебя сто лет не видел! А я видел тебя всего два месяца назад в игорном доме уродливого Хома», ответил бывший конюшей. «В ту ночь, насколько я помню, ты сорвал банк. Удивительно, что никто не пырнул тебя ножом за такую удачу». Задушевные приветствия и объятия завершились громкими хлопками по спине. «Приятно знать, что ты еще жив, бог игроков. Когда мы в последний раз сражались бок о бок?» Фаузан чуть понизил голос. «Когда убили госпожу». Урван поморщился. «Признаю, это не высшее мое достижение». «Да и мое». Они принялись болтать, как будто с тех пор не минуло и дня. Фаузан никогда не жалел времени на приветствие и прощание, обращаясь с каждым так, как будто видел его в первый и последний раз. Прошло минут пять, прежде чем мужчины закончили обмениваться новостями. «И во многих игорных домах тебя принимают», — поинтересовалась Тайши. «Всюду, где мне не воспрещено появляться». Палец Бич понизил голос, и веселость как ветром сдуло. «Говорят, Урван, ты привез кое-кому тайный вызов. Не нужен ли тебе в этом опасном предприятии старший брат?» «Обойдусь», — поспешно ответил Урван. «Это всего лишь дело, требующее деликатности. Она вернется через день-другой». Тайши прищурилась. Бывший гияньский конюши был достоин доверия. За это она поручилась бы жизнью. Но сейчас с ней затеяли какие-то игры. Довольно серьезные, судя по их поведению. И Найфунь играла тоже. Что могло напугать черную ночь Синь? «Отчего же», — сказала Найфунь, — «мы оценим твое общество, брат». Бхазани встала рядом с Тайши. Сестры должны помогать друг другу. В тайне Тайши обрадовалась, но, тем не менее, предупредила. «Только не пырни меня в спину, как в прошлый раз». «Черная ночь син» сохраняла хладнокровие. «Меня не волнует, кто именно едет. В любом случае, Дзиси не хватит на всю компанию. Если что, я охотно останусь». «Пожалуй, я тоже присоединюсь», — сказал Сонь, в развалку выходя из дома. Старуха развернулась с пугающей скоростью, так что ее яркие одеяния затрепетали на ветру, словно крылья необыкновенной бабочки. Она ткнула в Соня пальцем. «Пёс! Как смеешь ты показываться в моем присутствии?» Слово «пёс» в её устах звучало совсем не так, как у Фаузана. Сонь моргнул и, запинаясь, выговорил. «Я? Я тут гость». «А он что натворил?» — спросил Фаузан. Чайный мастер нахмурилась. «Огласить тебе весь список?» «Для начала. Долг у него таких размеров, что на эти деньги можно купить особняк Валанта. Кроме того...» Он попытался сманить одну из моих девочек себе в ученице. И, наконец, он ввалился в чайный дом в дребезги пьяной, заснул в передней и нагадил на дорогой коврик. «Да ладно», — слабо отозвался Сонь, — он и без того был безобразен. «Такой со странным узором в виде пересекающихся квадратов?» — уточнил Фаузан. «По-моему, он оскорблял взыскательный вкус». «Знаю я этот коврик. Ужасная дрянь», — согласился Урван. «Его привезли из-за океана», — огрызнулась чайный мастер и добавила. Да, согласна, коврик был безобразный, но он предназначался не для того, чтобы эта скотина его испортила. Некоторое время стояло неловкое молчание. Итак, протянула Тайши. Значит, он едет? Ни за что, отрезала Найфунь. Скорее, я его убью. Придется отстоять в очереди, буркнул Сонь. Зачем вы вообще в это ввязались? спросила Тайши у Найфунь. Я думала, вы простились с лунным двором. Я тут ни при чем, ответила черная ночь син. Я приехала только, чтобы передать приказ. Поскольку к компании добавились желающие, похоже, тебе все равно понадобится мой дзиси. Заходи в чайный дом, когда вернешься, Тайши. Ты уже давно у меня не бывала. Твой счет слишком велик и давно просрочен. Да, Найфунь, — пробормотала Тайши. Каждый мастер может взять с собой ученика, — добавил Урван. Не берите много вещей, не беспокойтесь о еде, но учтите, что может стошнить, если вы не привыкли ездить на львах. Тайши склонилась к Цофе. Прихвати для меня пакетик. Я сейчас соберу вещи, воскликнул Дзянь и радостно вскочил на ноги. Юноше не терпелось покинуть толпы. Кроме того, он надеялся прокатиться на льве. Тайши было даже неловко его разочаровывать. Дзянь, я вернусь через несколько дней. Упражняйся усердно, я хочу, чтобы к моему возвращению ты мог двигаться на медленном потоке воздуха. Это нечестно, завопил он. Тайши повернулась к нему спиной, словно ставя точку. Софи, собери вещи. Прихвати пергамент и чернила. Можешь взять с собой только одну книгу». «Почему она едет, а я нет?» — продолжал приставать дзянь. Софья тем же тоном взмолилась. «Почему я должна ехать?» «У меня дерзкие ученики», — пожаловалась Тайши. Но объяснять свои решения она не собиралась. «Сонь, ты за главного. Смотри, чтобы ничего не случилось. Иначе я сдеру с тебя шкуру и посыплю жгучим перцем». «Как угодно, но береги дзяня и не выпускай отсюда». Он не должен никуда уходить. Ясно? Сонь надулся. Ему было обидно оставаться дома. Где-то понадобились военные искусники, а его не приглашали. Он тяжело вздохнул. Да, мастер лень Тайши, как скажешь. Наверняка там, куда вы едете, будет смертельно скучно. У нас есть место еще для одного, сказал Урван. Пусть едет Гачи, предложил Фаузан. Я не хочу таскать свой мешок. Тайши кивнула. Бхазани пожала плечами. «Моя дочь не выносит шерсти этих тварей, у нее чешется и краснеет кожа. Я не позволю испортить ей цвет лица». Тайши повернулась к дому. «Собирайте вещи, встретимся здесь через пять минут». Софи нагнала ее по пути в главный дом. «Простите, Тайши, но зачем вы взяли с собой меня? Я не умею драться». Тайши усмехнулась. «Ты путешествуешь с четырьмя настоящими военными искусниками. Все они небезызвестны. Думаешь, нам понадобятся жалкие способности каких-то хилых учеников?» Она постучала дочь картографа по полбу. Нет, девочка, я взяла тебя потому, что ты умна. Пятеро военных искусников могут войти в комнату и увидеть только опасности. Мне нужен тот, кто увидит возможности. Я страшно боюсь высоты, призналась Софи еле слышным шепотом. Стоит залезть на ветку и весь мир плывет. Плевать, сказала Тайши. Помнишь, что ты сказала мне, когда мы пустились в плавание по песчаной змее и скатились с первой дюны? Софи задумалась. Я велела вам проораться как следует. Вот-вот. Тайши указал на водяные часы. Четыре минуты. Лучше поскорее собери вещи. Хорошо. А почему вы назвали Урвана семеногим козлом? Сама догадайся, — ответила Тайши и скрылась в своих покоях.